Хайдар Али Усманов «Нужная профессия. Затаившиеся враги. Последствия проступков». Да куда же он пропал? Задумчиво проворчал молодой баронет, который сейчас очень сильно рассчитывал на эти деньги, на деньги, которые он получит от старого графа Деарн за ложную информацию про его пропавшего сына. Честно говоря, сам баронет уже достаточно давно промышлял таким мошенничеством. А что ему тут остаётся? Он был самым младшим сыном своего отца и на наследство никакого права не имел, кроме среднего качества меча, кольчуги и коня. Когда он стал совершеннолетним, его просто выперли из дома, дав в руки кошель серии бронных монет и не более того. Естественно, что в данном случае он был просто зол на свою семью. Хорошо, что хоть его научили обращаться с мечом, но не так хорошо, чтобы он мог стать бритёром. Хотя он и был представлен королевскому двору, как сын одного из провинциальных баронов. Сам молодой дворянин прекрасно понимал, что будущего у него просто нет. По сути, он не сможет ничего сделать. Не сможет как-то показать себя и возвыситься при дворе. Как ни крути, но придворный свет требовал отнюдь не серебра, а золота. И в больших количествах. Конечно, первое время молодой этот дворянин рассчитывал на то, что сможет привлечь к себе внимание какой-нибудь вдовой дворянке, чтобы таким образом получить от нее поддержку. При дворе короля подобное было в порядке вещей. Какая-нибудь старуха, оставшаяся вдовой, могла обратить внимание на молодого парня и дать ему возможность жить. Жить в свое удовольствие. Только вот для этого было необходимо сначала найти для себя ту самую поддержку. Оказалось, что такие дворянки тоже были на расхват. И он, по сути, не мог им ничего предложить. И все из-за того, что им хотелось бы сначала увидеть, на что он может быть способен. Но чтобы показать им себя во всей красе, баронету опять же нужны были деньги. А тьметь не маленькие. И как факт, у него была бы возможность закрепить своё положение при дворе, просто заплатив нужным людям пару-тройку тысяч золотых. А если такая старуха была бы ещё и придворной дамой, то у него был бы ещё и шанс того, что он получит всю помощь какой-нибудь место среди придворных короля. Что само по себе дорогого стоило. А там всё зависело бы от его хитрости и сообразительности. Если бы он сумел привлечь к себе интерес самого сюзерена королевства, то это был бы шанс получить от него ещё и титул сманором. И тогда его родственники явно бы пожалели о том, что выкинули нулевой в своей жизни. Тем более что его старшие братья, которые сначала избавились от младшего родственника, а потом принялись старательно ссориться между собой. Но ему, с учётом того, что он был младшим, оставалось только благодарить своего отца за то, что тот ему хотя бы оформил титул баронэта, а так он вообще остался бы без ничего. Тех же обычных рыцарей в королевстве хватало, но даже на их фоне молодой дворянин достаточно сильно выделялся. Вот только он не был интересен никому, ведь даже для любой из этих старух сначала нужно было продемонстрировать свои возможности. Нет, не возможности молодого самца, а финансовых. Например, надо было купить костюм, который выглядит солидно, украшения, ведь некоторые придворные дворяне ходили буквально увешанные золотом и драгоценными камнями. А у него что есть? а у него ничего нет. Камзол слегка потрепанный и старый меч. Даже седло на коне и сбруи достаточно сильно изношенные, не говоря уже про кольчугу. Кому будет такой самец интересен. Так что ему пришлось искать любой возможный способ, чтобы получать деньги. Именно тогда баронет и нашел способ зарабатывать золото, буквально не делая ничего. Один старый граф старательно искал своего пропавшего много лет назад сына и был готов платить полновесное золото за любую информацию о том, где может находиться этот дворянин. Скорее всего, он уже давно был Норт, но баронету подобное было не так уж выгодным. Именно поэтому он старательно выдумывал информацию о том, где и когда можно было встретить пропавшего Болгородного, чтобы за все эти глупости получать от старика сотни золотых. Именно так молодой баронет и смог улучшить свою жизнь хоть немного. Он стал одеваться лучше, купил другого коня и сбрую, а также позволил себе приобрести пару драгоценных колец. Теперь он приглядел как достойный дворянин, хоть и провинциальный, но этих драгоценностей пока что было мало, да и золото быстро заканчивалось. Тем более, что сам Баронэт любил отдыхать, как следует развлекаясь, а для этого нужны были большие деньги, и тут уж ничего не поделаешь. Например, он с большим удовольствием посещал столичные бордели и игровые дома, где стал практически всегдатаем за столом с азартными играми. Только вот в последнее время ему не сильный везло. И он сильно проигрался в последний раз. Так что ему нужно было как можно быстрее получить от старого графа пару тысяч золотых, чтобы исправить собственное положение. Ведь если он и дальше продолжит тянуть с выплатой долго, то кредиторы просто голову ему оторвут. Эти разумные являются представителями ночной гильдии столицы королевства, и им совершенно неважно, благородный ты или нет. Для них имеет значение только то, что ты им должен деньги, и тебе придётся их вернуть, как ни крути. Если же ты не вернёшь деньги, тебя просто убьют. С ними спорить просто не получится. Поэтому он и спешил. Однако, когда он приехал к старому графу Деарн за очередной порцией собственного золота, ради которого целую ночь сидел и выдумывал какую-то дикую историю о том, что пропавший молодой дворянин был замечен где-то на окраине пустыни, вдруг выяснилось, что сам старый граф куда-то уехал. Естественно, что подобное баронету категорически не понравилось, ведь его уже поджимало время. Чем дольше он не будет уплачивать долг, тем больше накапает процентов, и как результат, у него будут огромные проблемы, с которыми ничего не поделаешь. Поэтому молодой баронет сейчас и нервничал. Сильно. Конечно, он с большой радостью получил бы эти деньги и от управляющего графством, ведь и он тоже знал о том, что молодой баронет делает для его хозяина. Вот только сам этот управляющий банально отказался что-либо выдавать без прямого распоряжения графа. К тому же этот слуга как-то слишком уж странно смотрел на баронета, словно заранее его в чем-то подозревал. А это было плохо. Вернувшись в ближайшую гостиницу на постоялом дворе, баронет тут же принялся планировать все то, что он будет делать дальше. Скорее всего, уже даже слуги этого графа не особо верят в подобные истории, просто изложенные на пергаменте. Как факт, можно понять, что необходимо попытаться изменить процесс. Можно, например, банально найти какую-нибудь старую дешевую вещь, которая раньше была явно дорогой, и представить этому дворянину как доказательство того, что его сын еще недавно был жив и находился именно там, где его и искал баронет. Но для этого нужно сначала найти... найти такую вещь, и желательно, чтобы она была с гербом этого графского семейства. А с этим могут возникнуть определённые сложности, от которых никуда не денешься. Придётся кого-то нанять, чтобы сделать эту самую вышивку, ну а потом также и ликвидировать. Ему не хватало ещё, чтобы пошли слухи о том, что баронет пытается вышивать на одежде гербы чужих семейств. За такое могут наказать, что мало не покажется, и не только его. об всю его семью. И в этом случае ему лучше вообще бежать из королевства. И то не факт, что он сумеет добиться хоть чего-то. Всего лишь по той причине, что в данном случае охота на него будет открыто весьма серьёзная, даже с собственными родственниками, не говоря уж про кого-то вроде того самого графа Деарн. Ведь этот старик был себе на уме, и никто не знает того, как именно он отреагирует на подобные известия о том, что его уже несколько лет просто обманывали. Как они и крути, но всё это может для самого молодого баронета действительно закончиться очень плохо. Поэтому ему нужно быть очень осторожным. Старательно размышляя над тем, что же нужно попытаться предоставить старому графу как прямое доказательство своей активности или того, что его пропавший сын действительно был ещё жив, баронэт решил всё же постараться найти что-нибудь из одежды. Конечно, он хотел бы найти какое-нибудь украшение. Насколько ему было известно, этот пропавший дворянин не особо любил подобное. К тому же, для этого нужно показать родовое украшение, которое сам граф да и его слуги легко узнают. А с этим возникнут определённые сложности, так как сам бароннет просто не знал того, что именно можно попытаться выдать за подобную находку. Рисковать подобным образом бароннет не хотел, и поэтому всё же решил, что всё можно сделать куда проще. Всего лишь взять и вышить на какой-либо своеобразной накидке гер пророда де Арн именно в том положении, где его обычно носят такие дворяне и как следует потрепать её. Заставить какую-нибудь прачку несколько сотен раз протирать его одежду и потом принести старому графу как доказательство того, что баронэт находится на верном пути. Но ему нужно ещё несколько лет для того, чтобы всё-таки найти потерявшегося дворянина, не меньше А может быть, мне сообщить о том, что этот парень память потерял? задумчиво проговорил сам себе баронет, всего лишь задумывшись над тем, что он скажет на обычный и экономерный вопрос о том, по какой же причине этот дворянин, наследник старого графа, до сих пор не вернулся домой. Ведь это тоже имеет определённое значение, которое нельзя сбрасывать со счетов. Уже сколько лет этот отдворенин где-то шастает в неизвестности и даже не пытается узнать о том, как поживает его старый отец? Может быть, он уже давно скончался, и самому этому потерявшемуся дворянину пора бы уже занять место хозяина целого графства. Честно говоря, сам баронец с большим удовольствием занял бы такое положение. Только вот проблема была в том, что в данном случае ему ничего не светит. Он не является родственником этого старого дворянина. Более того, он в принципе не может на это рассчитывать. Именно по той простой причине, что у этого индивидуума есть свои родственники, которые наверняка постараются не допустить чужаков в подобное место. Это всё-таки был коронный граф, а такое положение даёт благородному достаточно большие льготы и возможности. Например, такой дворянин легко может претендовать на какое-нибудь место при дворе короля, если захочет. Уже только по этому можно понять, что в данной ситуации всё складывается так, что найдётся много различных родственников, которые сразу же предъявят свои претензии на имущество этого стайка. Так что баронет оставался только одно – рассчитывать на то, что этот старик проживет как можно дольше, чтобы он мог как можно больше золота выманить из него, и не более того, так как в этой ситуации на большее ему рассчитывать просто не приходится. На всякий случай сам баронет старательно записывал все свои планы, так как понимал, что большую их часть его надо держать под рукой, чтобы не запутаться еще больше. К сожалению, если тебе приходится много и часто врать, то можно запутаться в своих откровениях, что явно не приведет такого хитреца ни к чьему хорошему. Может быть, этот старик уже и выжил из ума, но его услуги всегда с подозрением относились к баронету, и могут насоветовать старику что-нибудь допроверить, да и тогда баронету не останется ничего другого, как банально бежать из королевства. Когда он наконец-то решил, что уже определился с тем, как будет действовать дальше, молодой дворянин заказал себе в комнату бутылку хорошего вина. Он уже привык за последнее время себе в таких вещах не отказывать, да и не хотелось ему идти на подобную глупость. Для него было достаточно и того, что в этот раз он потребует у старика не меньше пяти тысяч золотых. А что тут поделаешь? Аппетиты растут, тем более, что из этих Денег минимум две тысячи ему придется отдать своим кредиторам. И тут тоже ничего не поделаешь. Такова жизнь. Если же он и дальше будет тянуть с выплатой долга, то ему и этих пяти тысяч не хватит. Но он намеревался сыграть в этот раз именно на том, что старик хочет получить доказательства. Так он их и получит. Только вот все это стоит денег. Старый граф и сам должен понимать такие нюансы. Вольготно развалившись на кровати, молодой дворянин даже не заметил того, как под эти невесёлые мысли, которые кружились сейчас именно вокруг того, что он может просто потерять подобную возможность получать золото буквально ни за что, бутылка вина закончилась. Поэтому он заказал ещё одну, но только уже с закуской, так как ему хотелось бы как следует отметить свою новую фантазию. Ведь он фактически только что придумал новый способ для заработка. Теперь он будет заготавливать различные глупости, которые позволят ему зарабатывать на доверии старика. А это всё-таки достаточно важно для него. так как от этого зависит вся его будущая жизнь. При этом сам баронет понимал, что долго всё это не продлится. Старик Пор стало жить около года, не больше. Слишком старым был этот граф, а значит баронету нужно постараться получить от него как можно больше денег, чтобы продолжить свою деятельность. Но уже на другом поприще. Ведь он всё же намеревался постараться обратить на себя внимание какой-нибудь вдовой дворянки, а для этого нужны деньги, чтобы создать нужный антураж и изобразить из себя вполне обеспеченного разумного. А когда она выйдет за него замуж, то можно будет достать чтобы быстро от неё избавиться. В крайнем случае есть монастырь, куда её можно отправить. Придумать что-нибудь не так уж и сложно. Тем более, что есть различные травы, которые можно добавить ей в пищу, и тогда эта старуха просто сойдёт с ума, и никто не сможет доказать обратное, а сам молодой дворянин получит и титул, и земли, и сможет жить в своё удовольствие, уже не думая о том, что ему нужно что-то выдумывать и рисковать кого-то обманывая. Он даже присмотрел одну женщину, графского рода. Правда, у неё был свой сюзерен, герцог. Она не была коронной графиней, да и неважно, Это. Он был готов поклониться любому герцогу, главное, чтобы ему дали возможность жить в своё удовольствие, что, конечно, было весьма сложно без денег и манора. Зато тогда, когда у него всё получится, даже его старшим родственникам придётся склониться перед тем, кто стал куда более значимой персоной, чем они. А это имеет большое значение, и упускать этот факт из своего поля зрения молодой баронэт не собирался. Из-за этими размышлениями он даже не заметил того, как и вторая бутылка вина, да и закуска быстро закончились. После всего этого он просто задремал, даже забыв раздеться перед сном на этой не совсем удобной кровати. Но тихий скрип двери, которая почему-то приоткрылась, несмотря на закрытую щеколду, слегка потревожил его, хотя выпитое им ранее вино не дало ему проснуться вовремя. По крайней мере, до тех пор, пока ему не накинули какой-то странный мешок с мелко нарезанной травой. Попытавшись что-то крикнуть, молодой дворянин просто захлебнулся этим своеобразным и стёртым фактически до пыли сеном и глухо закашлялся. Резкий удар по голове твёрдым предметом тут же бросил его сознание в без памятства. Барнетт даже не понял, что случилось. Если это были кредиторы, то почему именно сейчас? Зачем они пришли? Ведь он всегда платил по своим долгам. Ну да, сейчас немножко затянул с выплатой и не смог вовремя принести деньги. Но так это все было вполне объяснимо. Ему оставалось совсем чуть-чуть. Скоро старый граф Д'Арн вернется и он успеет вернуть долг до увеличения общей суммы. Нужно просто чуть-чуть подождать, совсем чуть-чуть. Но, видимо, тот, кто к нему пришёл в такой неожиданный момент, ждать не собирался, потому что бесчувственное дело баронета тут же принялись деловито связывать, совершенно никак не считая с тем, что вообще-то в своих мечтах молодой дворянин был уже целым графом. И это, по сути, было оскорбительно. Если бы он хотя бы знал, то, кто это сделал. Но на самом деле баронет этого не мог точно сказать, так что определить подобные вещи для него сейчас было, в принципе, невозможно. Просыпайся уже. Резкий и достаточно хлесткий удар по щеке, а также и ведро холодной воды, вылитый на голову баронета, заставили молодого дворянина тихо всклипнуть и закашляться. Тусклый свет от горящего факела буквально резанул его по глазам, вынудив зажмуриться. Все это было настолько неожиданно, что он даже растерялся, и не обратил внимания на то, в каком положении сейчас находилось его собственное тело. А ведь он действительно сейчас был в очень нелицеприятной ситуации, так как его руки были связаны за спиной и закреплены слишком высоко, буквально выворачивая плечи и суставов. Глухо застонав, баронэт медленно открыл слипшиеся ресницы и попытался осмотреться. Всё то, что происходило вокруг, действительно было каким-то странным, особенно если учитывать тот факт, что он оказался в каком-то странном подвале, больше похожем на пыточную. Вряд ли на это пошли бы кредиторы. Молодой баронэт тут же принялся старательно пытаться вспомнить, то кому он ещё всё же перешёл дорогу в прошлом, кроме кредиторов, которые ждали возвращения долга в виде золотых монет. Ну, были у него некоторые шалости. Только не настолько критичны, чтобы он мог переживать об этом настолько серьезно. Ну, пару раз он переспал с молоденькими девушками, чьи отцы явно были недовольны подобным. Однако все они были простолюдинами, и на дворянина вряд ли бы позволили себе голос повысить, не говоря уже о полноценном похищении и подобных пытках. Ведь его сейчас действительно собирались пытать, стоявший перед ним молодой разумный, одетый в кожаные штаны и оголенный по пояс, старательно разогревал в жаровне какие-то металлические предметы, что явно говорило Анастас. о том, что баронеты сейчас будут допрашивать с пристрастием. «Что вы от меня хотите?» Тихо прошипел от нарастающей в руках боли молодой дворянин. «Сейчас уже готовы откровенничать буквально обо всем, лишь бы его оставили в покое». Он знал о том, что подобные события не проходят бесследно, и ему категорически не хотелось бы, чтобы на его теле появились признаки пыток, ведь это испортит ему всё. Вряд ли та самая старая графиня, которую он уже присмотрел для себя, даже несмотря на свой возраст, захочет иметь дело с тем, кого пытали в каких-то застенках при помощи колёвного железа. Поэтому он и намеревался сейчас постараться решить этот вопрос быстро. Если вы за деньгами, что должен, так я отдам. Я буквально на днях должен получить много денег. Я отдам долг. Так и не дождавшись ответа, баронэт принялся говорить, так как палач медленно повернулся к нему с каким-то раскалённым предметом, который сейчас светился в полумраке подвала ярким красным цветом. Причём странным было ещё и то, что этот самый палач действительно оказался очень молод, и даже более того, он не скрывал своего лица. Но насколько слышал сам баронэт, палачи обычно одевают наголо у специальные капюшоны, чтобы скрыть своё лицо. Так что он сразу понял, что странности нарастают буквально с каждым мгновением. Это, конечно, всё интересно. Внезапно раздавшийся немного сбоку, скрипучий и знакомый до боли голос заставил баронетов вздрогнуть всем своим естеством. Только вот меня не это интересует. Так где ты там говоришь, моего сына видел в последний раз? Расскажи-ка мне эту сказку ещё раз. Возле пустыни, говоришь? А вот я почему-то знаю о том, что его там не было. Не скажешь почему? Может быть, потому что я нашёл вот это кольцо возле дикого леса. До сих пор сидевший в тёмном углу этого помещения старый граф Деарн, медленно поднявшись, сделал шаг вперёд и положил на стол перед изумлённым взглядом молодого дворянина серебряный массивный перстень с гербом собственного рода. Судя по тому, что корона графа была сдвинута немного в сторону и была изображена меньше по размеру, это был перстень именно наследника рода. Тот самый перстень, который мог бы продемонстрировать этому графу тот факт, что баронет всё же выполняет свою миссию и всё так же старательно ищет следы его отпрыска. Вот только сейчас он понял, что кто-то его опередил. Кто-то нашел настоящие следы этого пропавшего дворянина. И судя по всему, а также по тому, насколько старым по виду было это кольцо, эти новости для самого Баронета будут весьма неутешительными. Он попытался собраться с мыслями, но сам старый граф, видимо, вообще не собирался его как-либо слушать. Потому что он просто показал на все еще стоявшего перед ним молодого разумного, который почему-то сейчас больше походил на штатного палача. К тому же он достаточно спокойно и при этом умело теми самыми раскаленными щипцами, которые работали не достал из жаровни, как бы ни взначай прикоснулся к пальцу ноги висящего на дыбе дворянина. Резкая боль пронзила его с ног до головы, и баронет закричал, уже не сдерживаясь никаким образом, так как он уже понимал, что ситуация сложилась весьма неприятно для него. Если не сказать более этого, «Кстати, познакомься!» — злобно усмехнулся этот древний старик, резко схватив за волосы голову баронета и развернув его глазами в сторону слишком уж молодого палача. «Это сын моего пропавшего сына. Мой внук. Я нашел его. А вот ты меня все это время обманывал. Сколько ты у меня денег выманил под этим соусом? Тысяч десять золотых? Прекрасно. А кто мне их вернет?» ты мне их вернешь? Или может быть твоя родня?» Тихо вскликнув от боли, молодой дворянин принялся заверять графу о том, что не желал ему никакого вреда. И принялся жалобным голосом рассказывать свою печальную историю жизни, пытаясь хоть как-то этого разъяренного дворянина вынудить пожалеть себя. Также он рассказал и про долги, и про то, что денег у него сейчас просто нет. Так, несколько монет завалялись в кошеле. И то, их же надолго не хватит. Нормальный дворянин просто ничего не сможет на них приобрести, не говоря уже о том, что в этой ситуации он сам оказывается в проигрыше. Так как, по сути, и теперь на него объявят охоту все, кому не лень». Не говоря уж про самого этого графа. Причем он тут же постарался намекнуть дворянину на тот факт, что даже его родственники тут ничем не помогут. В принципе, так как они бедные провинциальные дворяне. У них и так проблемы хватает. Так как два его старших брата-близнеца все время спорят по поводу того, кто из них старше. И в скором времени это дело может дойти даже до коронного суда. А это достаточно серьезная проблема. Особенно для тех, кто может в это дело вмешаться. Так как дворянин, который хочет добиться справедливости, сначала должен заплатить определенный налог. Они же являются провинциальными. с баронами. И для них этот налог может оказаться практически неподъёмным. К тому же, такой долг в десятках тысяч золотых, они просто откажутся платить, ведь он младший сын, а значит, для них не имеет никакого значения, кроме разве что обычного позора. Этот позор может весьма больно ударить его родню, когда об этом станет известно всему королевству. При этом он понимает, что даже там у себя на родине скрыться не сможет. Ему там будут просто не рады и вряд ли захотят когда-либо видеть, даже просто как гостя. Он даже не заметил того, что начал выбалтывать этому старику всё, что планировал. Рассказал про замусы с изорванной одеждой его потерянного сына. Рассказал и все остальные глупости. При этом баронет не забывал все время старательно наблюдать краем глаза за молодым парнем, который был представлен ему как внук старого графа. Потому что для внука дворянина он как-то слишком спокойно вел себя в этом помещении. Более того, этот молодой разумный почему-то легко и просто взял на себя обязанности палача. Надо сказать, что и уже потом, когда молодой дворянин уже бывший разглядывал место ожога, то просто поразился. По ощущениям ему оторвали ногу, а на самом деле там был небольшой ожог, который никак не грозил его жизни. Но, видимо, этот парень слишком хорошо знал своё, дело, потому что даже этого маленького ожога хватило для того, чтобы бывший уже баронет рассказал все. Как оказалось, старый граф был не настолько глуп. Рядом с ним присутствовал королевский стражник, который засвидетельствовал полноценное признание в совершенном им преступлении, что автоматически лишило баронета каких-либо прав и возможностей, и его тут же отправили на каторгу до самого конца жизни. Теперь ему не оставалось ничего другого, как медленно угасать там в этих шахтах, добывая ценную руду для государства, и даже не имело значения, где именно находятся эти шахты. В личном ли владении самого этого графа или же где-то ещё, важно было то, что все его планы просто полетели псу под хвост. Ведь ему как раз не хватало всего лишь пары-тройки тысяч золотых, чтобы воплотить наконец-то свои планы в жизнь и наконец-то заняться тем, что он намеревался сделать: привлечь к себе внимание этой вдовой дворянки, а потом избавиться от неё. Всего лишь, ничего противозаконного. Обычные интриги дворян. Но, видимо, сам старый граф Д'Арн этого не оценил? Он не оценил даже того, что молодой дворянин чуть ли не слезными мольбами уговаривал старика подождать. И даже занять ему еще денег на подобную хитрость. Тогда бы и сам баронет постарался бы как можно быстрее решить вопрос с той старухой, а потом вернул бы ему все деньги. Возможно, даже с процентами. Но для начала старый граф должен был дать ему еще денег. Но этот старый дворянин не стал даже раздумывать над подобным вопросом, а просто постарался избавиться от того, кто мог быть ему потом полезен. Что бы, может быть, не было. нужно говорить о деньгах. Видимо, у графа их вполне хватало, раз он не захотел схватиться за единственную возможность вернуть потраченные на бесполезные поиски деньги. И это было очень плохо. Ведь если бы этот старик поверил ему, то у молодого дворянина была бы возможность не только рассчитаться с долгами, но и, возможно, даже вообще сбежать, если бы что-то пошло бы у него не так, как он заранее запланировал. Только вот, видимо, этот старый граф сам прекрасно понимал всё то, чем может рисковать в такой ситуации. Поэтому он и решил сделать по-другому. И жизнь молодого дворянина фактически закончилась. Ведь он сам прекрасно понимал, что выжить на тех же рудниках для него будет практически выполнимой задачей. А значит, он просто обречен. Тем более, что всем тем, кто попадал на рудники навечно, ставили клеймо на лице. С таким клеймом никуда не побежишь. ве все дело узнают, и выбора у тебя просто не будет. Поэтому при первой же возможности молодой Дворянин хотел покончить жизнью самоубийством, так как можно было просто сплести какую-нибудь верёвку и накинуть её себе на шею. Только вот судьба повернулась по-другому. Буквально на третий день, когда его снова загнали в шахту, произошёл обвал. Погибло минимум два десятка каторжников, одним из которых и был тот самый Баронет. Так что ему даже не пришлось на пригации как-то изворачиваться. Судьба сама решила всё, отправив его на Божий суд. А грехов у него хватало, так что даже там его не ждало ничего хорошего